Через несколько времени приехали к Шевкалу от раскольников четыре человека, долго сидели у Шевкала, а потом виделись и с Басовым. Тот их всячески увещевал, царскую милостью обнадеживал и давал им государскую грамоту. Но раскольники грамоты не приняли и говорили. «Ваши цари солгали голове нашему Шевкалу в жаловании, обещанного не прислали, а нам и подавно солгут». А хотя и ратных людей на нас пошлют, то нам весть будет из астрахани, а тыиноземцев тотчас. И по ведомости пойдем мы к Хану в большую кабарду. А там нам никто ничего не сделает. Басов узнал наверное, что шивкал раскольников не выдаст, потому что с ними вместе ворует, посылает людей своих с ними на море грабить и половину добычи берет себе. Донские дела в Московском архиве Министерства иностранных дел Центральный государственный архив Донские дела 1691 года В начале 1693 года атаман казаков-раскольников Семен Саратовец с семью товарищами явился к крымскому хану с жалобою на кумыков, ханских подданных, которые осенью напали на казаков и взяли в плен 250 человек и детей. Кроме того, отбили всю добычу, которую взяли раскольники, разбивши два персидские судна. Казаки просили управу хана, просили также указать место, где бы им поселиться на Кумерике особо, а между кумыками и черкесами жить больше не хотят». В Думе у хана было приговорено исполнить все просьбы казаков, причем хан обещал дать им две пушки с припасами. В это время в Крыму жил русский гонец айтимиров Толмач его при встрече с саратовцем спросил его, «Для чего вы милость государскую к себе забыли, и, оставя христианство, какого добра у бусурман себе ищете Саратовец отвечал, «А как нам на Дону жить?» Старую веру ныне выводит, одержит новую, и крестное сложение не так, как прежде бывало. И для той новой веры с Дону у нас к Москве забрали людей добрых и заслуженных, Кирея Матвеева с товарищи, и показнили неведомо за что, и нам на Дону поэтому жить нельзя. Увидим мы и здешнюю татарскую правду, как они нам все отдадут. А если татары ничего доброго нам не сделают, то мы знаем дорогу и на Дон по-прежнему, и надеемся, что великие государи принять нас туда укажут. Там же Крымский статейный список номер 81. Центральный государственный архив сношения России с Крымом. Книга 81-я.